И тут меня словно молнией пронзило. Это же те самые серьги, которые я надевала и в первый учебный день. Черт, Ритка могла их заметить. Хотя волосы были распущены, да и редко промолчала. Значит, не видела. Ох, вот я дура. Знаю же, что преступники прокалываются на мелочах. И сама чуть не прокололась так бездарно. Ладно. Впредь буду умнее. Прежде чем сделать шаг, нужно как следует все обдумывать. Иначе ехать мне обратно в Ярославль неотомщенной. Я не видела сокола ни на первой паре, ни на второй. Специально то заглядывала в столовую, то выходила на улицу, но его нигде не было. И лишь после последней пары увидела цель на крыльце. Он курил в окружении друзей. Черняева тоже стояла рядом. Видок у нее был не айс. Волосы ловили связь с космосом, глаза опухшие, одета в тот же синий комбинезон, что и вчера на вечеринке. После занятий Ритка сразу убежала по каким-то делам. Очень хотелось задержаться на крыльце, чтобы он меня заметил. Но было как-то странно торчать на улице одной. Кроме Ритки я пока ни с кем не общалась. Пришлось пойти к машине, припаркованной во дворе за зданием универа. Я заметила недобрый взгляд Оксаны, когда приблизилась к их компашке. Сокол тоже обернулся, и наши глаза встретились всего лишь на две секунды, но я успела скромно улыбнуться. Заметила, как его одернула Оксана, и что-то прошипело. От этого моя улыбка стала еще шире. Полдороги думала, как ускорить процесс. Мне не хотелось задерживаться здесь надолго, обрастать новыми знакомыми, много светиться в этом городе. Я должна действовать быстро, а для этого нужно как можно скорее сблизиться с ним».